Глава 19. Портал, открытый пожарским, был создан с помощью артефакта. Забавно, что маг огня не может сотворить пламенные врата или адскую арку для перехода. В Дриморе это было обычным делом, здесь же удел избранных. По крайней мере тех, кому император разрешит пользоваться порталами. Когда я шагнул в сторону портала, Пожарский по-братски обнял меня за плечо и заговорщически усмехнулся. «Ну рассказывай, малец, почему ты не подох, когда столкнулся с мощью моего пламени? Обычно люди вспыхивают, словно спички, когда приближаются ко мне, даже магистры. А судя по твоей физиономии, ты даже не был впечатлен». Я пожал плечами, стараясь ответить так, чтобы этот дурень не решил устроить прямо здесь матч-реванш. Просто повезло. Чудом спасся. «Мне это не заливай, скромник чертов! Я собственными глазами видел, как ты отразил молотом мой пламенный клинок. Такого со мной еще не бывало. Ха -ха -ха -ха. Проклятие! Да даже водопьянов не мог справиться с моим мечом!» Подозрительно, что я раньше о тебе ничего не слышал. Пожарский прищурился, сверля меня взглядом, словно пытаясь прочесть мои мысли. Все, что оставалось мне, так это сохранять спокойствие. Конечно, вы не слышали обо мне. Я всю жизнь провел на окраине империи, стараясь не подохнуть от очередного расширения аномальной зоны. Пожарский хлопнул меня по плечу так, что кости едва не переломал. «А теперь понятно, откуда у тебя такой боевой опыт». «Но ничего. Вот расправимся с китайцами и как следует отпразднуем победу. Император устроит бал, на котором мы и закончим наш с тобой бой. Кстати, во время сражения ты вытягивал из меня манну. Или мне показалось?» Я уже было собрался ответить, но князь силой втолкнул меня в портальное окно. «Аристократ с повадками сельского пьянчуги. Просто восхитительно!» «Впрочем, это не важно. Не будем заставлять Архарова ждать!» произнес Пожарский и последовал за мной. Темнота, оглушительный хлопок, и вот мы уже стоим перед массивной стальной дверью лифта. Приглушенный свет, слева от двери лифта расположился считыватель. Пожарский, недовольно ворча себе под нос, приложил ладонь к сканеру. Механизм ожил с тихим жужжанием, и в следующее мгновение из считывателя стремительно выскочила тонкая игла, пронзив ладонь князя насквозь. Устройство провело анализ крови и одновременно просканировало энергетическую структуру желающего войти. Наконец, на панели загорелся зеленый свет, и двери лифта плавно разошлись в стороны. Пожарский раздраженно вошел внутрь, не прекращая бурчать. «Ненавижу эту тупую процедуру. Почему нельзя было просто сканировать сетчатку или отпечатки пальцев?» Я решил поддержать разговор, войдя следом. «Вас могли бы убить, отрубить руку или голову. Затем приложили бы все это к считывателю и спокойно вошли». А так, даже если вас убьют и заберут образец крови, ваша энергетическая сигнатура погаснет вместе с жизнью. Следовательно, проникнуть внутрь станет невозможно. Пожарский резко повернулся ко мне. Его взгляд стал жестким и насмешливым одновременно. «Михаил Данилович, не мелечь пухи, я сильнейший в империи. Все, кто пытались покончить со мной, давно превратились в пепел». «Любая сила рано или поздно увидает, философски ответил я, устав играть по его правилам. Князь собирался что-то сказать, но лифт, слегка дернувшись, остановился. Двери с тихим звуком разъехались в стороны, открывая нам путь в темницу. Перед нами предстала мрачная картина. Приглушенный тусклый свет, отовсюду доносились крики и стоны заключенных, проходящих через невыносимые пытки. Казалось, что это место было филиалом ада. Пожарский жестом указал мне на приоткрытую дверь камеры, из которой выскользнул окровавленный Карлик. Похоже, Карлик был пыточных дел мастером. Заканчивая этот фарс и займемся делом, грубо сказал Пожарский и хотел подтолкнуть меня в спину, но я уклонился, пропустив его руку мимо. Глубоко вдохнув, я шагнул в камеру. Первое, что я почувствовал, так это запах крови и тошнотворный аромат гниения. На цепях, свисающих с потолка, висело нечто, едва похожее на человеческое тело. Без пальцев. Правая кисть отсутствует полностью. Со свисающими с груди лоскутами содранной кожи. Обезображенный человек скорее напоминал жертву безумного мясника, нежели живое существо. Но самое ужасное было то, что он все еще дышал. Пожарский небрежно кивнул в сторону пленника и ехидно произнес. «Вот и наш мятежник! Только поаккуратнее с ним граф. Он настолько силен, что хотел собственноручно свернуть шею императору!» Последней фразе было столько жалче, что мне стало тошно. А еще в груди бешено забилось сердце. В куске мяса, висящем на цепях, я совершенно не узнавал своего отца. Точнее, не так. Доминанта родной крови подсвечивала его алым, но от него остались кожа до да кости. Более того, при ближайшем рассмотрении я могу сказать, что ему перерезали все сухожилия, а также разрушили ядро манны. Даже удивительно, что он все еще жив. В камеру вернулся низкорослый горбатый карлик. В руках он крепко сжимал сверток с набором скальпелей. Он улыбнулся беззубым ртом и посмотрел на Пожарского. Князь раздраженно пнул карлика в живот, вышвырнув его из камеры. «Пошел отсюда, выродок! Не видишь, что ли к барону Архарову гости пришли?» Карлик жалобно взвизгнул и быстро удалился. Не спеша я подошел к обезображенному телу, осторожно схватил его за остатки волос и приподнял голову. Глаза Архарова неожиданно оказались ясными и полными презрения. Константину Игоревичу отрезали уши и нос. Лицо было изуродовано и больше походило на оскалившийся череп. Но глаза по-прежнему горели бешеным огнем. Его губы медленно расплылись в хищной улыбке, и он прохрипел. «Зажигалка! И ты здесь! Подойди поближе, я перегрызу тебе глотку!» Архаров закашлялся, выплюнув на мой китель сгусток крови. Я смотрел на отца, не в силах отвести взгляд от этой ужасной картины. А Пожарский за моей спиной громко расхохотался и оттеснил меня в сторону. «Забавно то, что мать тебя ласково называла Костик, вот и остались от тебя только кости!» Пожарский врезал моему отцу оплеуху, от которой голова Архарова отлетела в сторону и безвольно повисла. «Но я здесь не для того, чтобы тебя прикончить или причинить боль. Вот этот мальчишка — сын твоего соседа, покойного графа Черчесова. Он хотел насладиться твоими страданиями». Пожарский повернулся ко мне и нахмурился. «Чего такая морда кислая? Не рад тому, что Архаров превратился в кусок гнилого мяса?» «Скорее недоволен тем, что вы мне мешаете», — раздраженно произнес я и оттеснил князя. «Ха-ха, нахальный сопляк!» усмехнулся Пожарский и встал у стены, облокотившись на нее спиной. Взгляд Архарова сосредоточился на моем лице. Он долго осматривал меня, пытаясь понять, какой к черту сын мог быть у Черчесова. Спустя мгновение его глаза расширились от удивления. Он явно узнал меня, своего сына. Губы разомкнулись. Отец попытался что-то сказать, но я опередил его. Резко ударил его ладонью по лицу и закричал, не в силах сдержать эмоции. «Как ты мог поступить так с моей мамой? С моим родом? Думал, все с рук сойдет, и сможешь спрятаться тут? Черта с два! Тебе придется ответить за все, что ты сделал! За все! Слышишь?» Я снова поднял его голову за волосы, чувствуя, как ком подступил к горлу. «Еще немного, и скупая слеза потечет по щеке». Архаров заглянул в мои глаза и тихо прохрипел. — Я бы с радостью искупил грехи, но боюсь, что так и подохну в этой камере. Пожарский громко рассмеялся, явно наслаждаясь ситуацией. — Вы только послушайте! Ха -ха -ха. Барон Архаров чего-то боится! Поразительно! Ярополк Степанович зааплодировал. «Но ты прав. Сдохнешь именно здесь, без вариантов. Правда, случится это очень не скоро. Император желает, чтобы ты страдал целую вечность!» С этими словами князь приблизился к Архарову и медленно приложил ладонь к его груди. Ладонь Пожарского вспыхнула ярким пламенем. Плоть Архарова задымилась и начала шкварчать, распространяя по камере тошнотворный запах жженного мяса. Все это время Пожарский неотрывно смотрел на меня, изучая мою реакцию. Я собрал всю свою волю и натянул на лицо жесткую улыбку. Позвольте я, произнес я, убрав руку Ярополка Степановича в сторону. Давай, выплесни накопившуюся ярость! снисходительно произнес князь и уступил мне место. Я положил ладонь на лоб отца и выпустил разряд молний. Тело Архарова выгнулось дугой, он закричал от невыносимой боли. Я прекратил пытку лишь спустя несколько секунд, а затем спокойно повернулся к выходу, бросив через плечо. «Отдых закончился, ублюдок! Настало время платить по счетам!» Рядом с дверью камеры уже стоял горбатый карлик, готовясь продолжить пытки. Я холодно посмотрел на него и отдал приказ, который он вряд ли понял. «Приступай к работе, уродец!» Карлик поспешно метнулся внутрь камеры, а я вышел в коридор, направляясь к лифту. Пожарский быстрым шагом догнал меня и продолжил трепаться. А ты, Михаил Данилович, к сожалению, не так жесток, как я думал. Жаль, возможно, наша с тобой битва и не станет легендарной, а на моем счету просто прибавится еще один покойник. Не ройте другому могилу. Можете сами в нее угодить, жестко ответил я, так как измученное лицо отца до сих пор стояло у меня перед глазами. «Вот! Это уже что-то! А то я уже начал думать, что ты травоядный! А нет, клыки все же имеются! Ну ничего, однажды я их обломаю!» Хищно произнес Пожарский, входя следом за мной в лифт. Створки дверей медленно закрылись за нами, заглушая слабый стон моего настоящего отца. «Ну, что тут скажешь? Страдай, чертов старпер!» «Страдай!» Но не смей подыхать. Как только я разберусь с пиковой дамой, я обязательно тебя вытащу, и тогда начнется игра по-крупному». Поднявшись наверх, мы снова прошли через все еще открытый портал и очутились на свежем воздухе. Пожарский хрустнул шеей, размял плечи и спросил. «Может, легкий спарринг?» «Не сегодня. Нам потребуется сила для вторжения на территорию Китая». «Любая травма может стоить жизни не только мне или вам, но и всей группе». «Михаил, ты все воспринимаешь слишком серьезно. Нужно относиться к жизни проще!» Насмешливо произнес он и на мгновение стал серьезен. «За свою жизнь я потерял столько друзей и близких, что уже даже не помню их лиц. В конечном итоге важна лишь сила». «Либо ты способен защитить то, что дорого, либо нет!» На его лице промелькнула печаль, которую князь тут же спрятал за злобной улыбкой. отказываясь от сражений, ты точно никого не защитишь!» Завершил он свою мысль и уставился на меня. «Кстати, император велел бросить твоих людей на передовую. Будут отвлекать внимание на себя!» «Скорее всего, они все подохнут. Но это ведь небольшая потеря во имя победы, верно я говорю?» «С какой то стати?» «Генерал Вяземский обещал, что отправит моих ребят в тыл Я не брошу своих бойцов на произвол судьбы». Пожарский поднял бровь и развел руками. «Вяземский подчиняется императору. Если Иван Васильевич приказал, то у генерала не остается другого выбора, кроме как подчиниться». «А что до твоих слов, то это попахивает актом неповиновения». В руках Пожарского материализовались два пламенных клинка. Они со свистом рассекли воздух и замерли в сантиметре от моей шеи. «Должен ли я снести тебе голову за отказ подчиняться воле Ивана Васильевича?» Я даже не моргнул, меланхолично уставился в глаза Пожарскому и произнес «Вы, Ярополк Степанович, хищник, а не палач. В убийстве безоружного нет чести, а значит, казнить вы меня не станете, и моя голова останется при мне». Усмехнувшись, Пожарский развил клинки и покачал головой. «Неужели я так предсказуем? «Более чем», — хмыкнул я, провоцируя его. «Давайте поступим так. Если вы сумеете убедить императора отправить моих людей в тыл, то я сражусь с вами по первому же требованию». Пожарский попытался натянуть на лицо скучающий вид, хотя его глаза блестели кровожадностью. Он пожал плечами и кивнул. «Ну, ладно, так и быть. Ради нашей с тобой дружбы я готов на все». «Ха-ха-ха, дружбы? Хищники знают, что это такое?» «Мальчишка, не нарывайся». Иначе сражение состоится раньше, чем хотелось бы. Пожарский, улыбнувшись, погрозил мне пальцем и добавил. «Будем биться до первой крови. Не хочу, чтобы император мне все уши прожужжал о том, что я убил очередного талантливого аристократа». «Я смотрю, его величество вселяет в вас страх?» «Не миле пухе! рыкнул Пожарский. «Только идиот будет недооценивать императора!» «Я же знаю, кто он такой, но не боюсь его. Скорее, уважаю». На лице князя промелькнули весьма противоречивые эмоции. «Страх, злость, печаль, может, даже ненависть? Вот это весьма интересно. Возможно, наш колосс стоит на глиняных ногах». «И да, то, что сражение идет до первой крови, ничего не значит». «Я могу ненароком увлечься и свернуть тебе шею!» «В таком случае я прямо сейчас отправлюсь в тренажерный зал и буду эту самую шею усиленно тренировать», — пошутил я, с вызовом посмотрев в глаза Ярополку Степановичу. Пожарский прыснул со смеху, а после запрокинул голову назад и громогласно расхохотался. «Тогда так и поступим», — произнес он, вытерев проступившую слезу а после хлопнул меня по плечу. «Насчет своих ребят не переживай. Пушечного мяса на фронте хватает, а значит, твоим бойцам не обязательно умирать в ближайшее время. Сделаю пару звонков, и через час твои коллеги будут в безопасности. И еще. Отправка в Китай состоится завтра в 12.00 из Хабаровска, а значит, в течение суток можешь использовать телепортацию, как пожелаешь». Ярополк Степанович швырнул мне одноразовый телепортационный камень, развернулся и направился к стальным воротам, видневшимся вдали. Я же смотрел ему вслед и думал о том, что это животное весьма похоже на моего отца. Различия заключаются в том, что Константин Игоревич более сдержан и заботится о своих людях. Тем не менее, и Пожарский, и Архаров уважают лишь силу. Ведь в этом мире ее весьма непросто заполучить после встречи с отцом я пребывал в полнейшем раздрае навязчивые мысли призывали вытащить его из темницы как можно скорее но разум говорил что не стоит этого делать во всяком случае прямо сейчас пусть пройдет время о моем визите кархарову позабудут и я смогу вытащить отца не став подозреваемым в этом дерзком побеге а еще Еще мне нужно решить, где спрятать старика. Отправить его в лабораторию Преображенского, чтобы тот сделал отцу высокотехнологичные протезы? Или одарить его доминантой регенерации и сослать в Калининград? Оба места хороши. Однако Калининград выглядит более привлекательно. Там такая прорва энергии, что я могу попробовать воссоздать разрушенное ядро манны, и Константин Игоревич снова сможет колдовать. Да и не только колдовать. Думаю, с моей помощью отец очень быстро приблизится к званию Абсолюта. А потом? Потом я стану перед выбором. Сперва разобраться с королем червей или с императором Батенькой. Король червей располагается ближе к моим владениям и уже сейчас атакует их денно и нощно. Однако, пока жив Иван Васильевич, моего отца будут преследовать и разыскивать на территории империи. Пожалуй, да. Проще всего устранить императора, а когда на трон сядет мой отец, сосредоточить всеобщие усилия на сражении с королем червей. Единственное, что меня беспокоит, так это страх, который я увидел в глазах Пожарского и Водопьяного. Почему они так боятся императора? Неужели он настолько силен? Или их пугает сущность, живущая в душе Ивана Васильевича? Сплошные вопросы. «Ну да черт с ним. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас же нужно вернуться на фронт и убедиться, что Пожарский сдержал слово». Ведь, как говорил мой названный отец, Черчесов Данил Евгеньевич, «Аристократы — это клубок змей. Верить им нельзя и даже опасно». А значит, я достал из кармана телепортационную костяшку и переместился в недавно захваченный хор, С ощущением, что я сунул голову в пасть зверя, и его клыки очень скоро вонзятся в мою плоть. Причем я понятия не имею, какой именно зверь больше всего меня пугает. Император, пиковая дама или же пожарский. Да, это и не важно. Раз уж каша заварена, будем расхлебывать.